был в своем деле далеко не новичком и отчетливо понимал разницу между музыкой, литературой и живописью. Музыканты и писатели можно раскрутить быстро, за полгода год. С художниками все не так, ведь живопись — искусство особое, самое сложное для восприятия. И на то, чтобы вокруг какого-нибудь имени возник ажиотаж, нужно очень много времени, очень много. Но у него времени не было. Каждый новый период этого наносил вред здоровью Ларисы, ее психике угрожал ее жизни. Ждать слишком долго Валерий не мог. Оторвавшись от своих грустных мыслей, он вышел к матери, которая ждала его в гостиной. Крупная, царственная, красивая, ухоженная, в свои 53 года выглядящая хорошо, если на 45, а то и меньше».